16. По окончании выборов, вновь поставивших неугомонных реформаторов на место, 68-й год начался с большой бандитской разборки. Занимаясь выборами, Фетт сумел снизить накал затянувшегося противостояния между криминальными группировками, но вскоре все вышло из-под контроля. Чистолюбивый уголовник по имени Дасти Кромвель открыл заведение на автостраде номер 90 в полумиле от Красного Бархата. Его бар назывался «Клуб Прибоя», и поначалу там вполне законно просто продавалась выпивка. Имея лицензию на торговлю спиртными напитками, он вскоре открыл нелегальное казино и превратил свое заведение в стриптиз-клуб, рекламировавший ревью с девочками. У Кромвеля был длинный язык, и он хвастался, что скоро станет королем Стрипа. Но все его планы рухнули, когда ранним воскресным утром клуб прибоя сгорел дотла, благо в нем никого тогда не было. Полиция провела формальное расследование, и установить причину возгорания ей так и не удалось. Кромвель знал, что в баре устроили поджог, и передал Лэнсу Малка и джинжер Редфилд, что они еще об этом пожалеют. Тем к угрозам было не привыкать, и они сделали нужные выводы. Майка Сэвиджа знали в бизнесе как поджигателя и часто пользовались его услугами в делах, связанных со страховым мошенничеством. Он работал на себя и не входил ни в какую группировку, но был частым гостем в Красном Бархате и поддерживал довольно тесные связи с Лэнсом малко и другими членами мафии Дикси. Однажды вечером... Он ушел из клуба, но домой так и не вернулся. Через три дня его жена позвонила в офис шерифа и сообщила об его исчезновении. Фермер из округа Стоун обнаружил в лесу на своей земле неизвестную машину и заподозрил неладное. Чем ближе он к ней подходил, тем сильнее чувствовался запах. Над машиной кружились стервятники. Он вызвал полицию, которая по номерным знакам определила, что машина принадлежала Майку Сэвиджу из Белокси. В багажнике нашли заляпанный кровью и начавший разлагаться труп Майка, от тошнотворного запаха которого полицейских едва не вырвало. Запястья и лодыжки были связаны веревкой, левое ухо отрезано. Вскрытие показалось, что Сэвидж умер от многочисленных колотых ран и в результате перерезания горла. Через неделю после обнаружения тела в Красный Бархат прибыла посылка, адресованная Лэнсу Малко. Внутри оказалась завернутое в полиэтиленовый пакет чье-то левое ухо. Лэнс позвонил Фетсу, который сразу направил команду выяснить, что к чему. Определить мотив не представляло труда, во всяком случае для Лэнса, хотя не было ни подозреваемых, ни свидетелей, никаких зацепок с места преступления. Послание направил Дасти Кромвель, но Лэнс был не из тех, кого можно запугать. Он встретился с Фетсом и потребовал принять меры. Шериф, как всегда, указал, что не ввязывается в криминальные разборки из-за сфер влияния. «Решай вопрос сам», — сказал он. Галфкоуст Реджистер, как и положено, написал об убийстве, но без особых подробностей. Большинство людей, знакомых с преступным миром Билокси, понимали, что это не более чем месть гангстерам. Одним из головорезов Дасти был Вышибало по прозвищу Клешня. Настоящий отморозок, который 10 из своих 30 лет провел в тюрьме за угон автомобилей и ограбление магазинов. Когда клуб прибоя превратился в пепел, он лишился постоянной работы и теперь то и дело напрашивался на неприятности. Ему еще не приходилось никого убивать, но разговоры об этом с боссом велись. Однако осуществить задуманное ему не довелось. Когда Дасти отправил Клишню в Новый Орлеан за партией марихуаны, за ним последовал Невин нол Поставка задержалась, и Клишня поселился в мотеле неподалеку от Слайдлла. В три часа ночи. Невин припарковал свою машину с флоридскими номерными знаками за полмили до мотеля и добрался до него пешком. Двери мотеля были заперты, свет везде выключен, а несколько постояльцев, судя по всему, спали. Он выбрал пустовавший номер и с помощью плоской отвертки отпер его единственную дверь. В дешевом мотеле не было ни замков с засовом, ни дверных цепочек. Невин по коридору добрался в темноте до номера, где крепко спал клешня, быстро отпер его дверь и включил свет. Пока подручный Дасти пытался проснуться и понять, что, черт возьми, происходит, Невин трижды выстрелил ему в лицо из револьвера 22-го калибра с шестидюймовым глушителем, после чего добил еще тремя выстрелами в затылок. Он сложил бумажник, деньги, ключи от машины и пистолет убитого, лежавший под подушкой, в дешевую сумку, с которой тот путешествовал, добавив к ним свою отвертку и револьвер. Затем он выключил свет, подождал пятнадцать минут и уехал на машине к Лешни. Припарковавшись за стоянкой грузовиков, Невин быстро снял номерные знаки Миссисипи, заменил их номерами Айдахо и поехал на заправку, которая ночью не работала. Там он оставил машину, добрался до своей и вернулся в белокси Полиция Слайдала смогла опознать жертву только через девять дней. Ее последним известным адресом был Брукхейвен, штат Миссисипи. Газета «Голфкоуст Реджистер» об этом убийстве не написала. Сначала Дасти Кромвелли решил, что клешня забрал марихуану и скрылся с ней. Однако через три недели после исчезновения подельника он получил посылку — картонную коробку без имени и адреса отправителя. В ней он нашел бумажник с водительскими правами на имя Вилли Такера, он же Клешня. Под бумажником лежали номерные знаки его машины. Полицейские Слайдала приехали в Белокси и встретились с шерифом Фэтсом Боуманом, которому имя Вилли Такер ничего не говорило. Фэтс подозревал, что парень стал очередной жертвой растущей напряженности на стрипе, но делиться своими соображениями ни с кем не собирался. Когда дело доходило до криминальных разборок и трупов, Фэтс никогда ничего не знал, особенно если вокруг шныряли и что-то вынюхивали приезжие копы. После их отъезда он отправился в Красный Бархат и зашел в офис Лэнса. Как и следовало ожидать, Лэнс тоже заявил, что никогда не слышал ни о каком вилле-такере. На побережье болталось немало плохих парней, и насилие набирало обороты. Фэтс предостерег Лэнса от эскалации кровопролития. Увеличение количества убийств из мести неминуемо привлечет внимание чужаков. Убери одного другого подальше отсюда, и все будет по-старому. Бандитскую войну пора прекратить обсуждать и в прессе. Дасти оказался таким же безжалостным, как Лэнс. Он встретился с наемным убийцей, работавшим на мафию Дикси, по имени Рон Уэйн Хэнсом, и договорился о контракте на убийство Лэнса Малко за 15 тысяч долларов. Аванс составлял 5 тысяч, а остальное — после выполнения работы. Хэнсом, живший в Техасе, приехал на побережье и провел здесь месяц, после чего пришел к выводу, что контракт связан со слишком высоким риском. Малко редко показывался на людях, и его всегда охраняли. Хэнсом сбежал из города, прихватив аванс, но перед этим успел напиться в баре и похвастался убийствами в семи штатах. К пьяной беседе прислушивалась официантка, и до нее несколько раз донеслось имя Малко. Информация по цепочке быстро достигла ушей Лэнса и встревожила его настолько, что он сразу позвонил Фетсу. Тот связался с давним приятелем из техасских рейнджеров. Как оказалось, рейнджерам Хэнсон был известен, и они взяли его в Амариллу. Узнав о его местонахождении, Дасти послал поговорить с ним двух своих ребят. Хэнсом отрицал причастность к заговору с целью убить Малко, и поскольку у рейнджеров не было доказательств, его отпустили. Его подстерегли два головореза из билокси и избили до потери сознания. Лэнс был в ярости от того, что его заказал обычный владелец клуба со и послал Дасти известие, что дает ему 30 дней на то, чтобы убраться из города. В противном случае он сам объявит на него охоту. Дасти не испугался и заявил, что ищет нового наемного убийцу. Лэнс обладал большей информацией, чем Дасти, и в течение двух месяцев все было тихо, но напряжение не спадало, преступный мир ждал, когда загремят выстрелы. Покушение на Лэнса произошло, когда тот ехал в машине, за рулем которой сидел Невин. Пуля пробила лобовое стекло, осколки посекли кожу на лицах обоих. В больнице им наложили швы, после чего отпустили. Хью вез отца домой и говорил только о месте Он был в ужасе от того, что пуля прошла так близко. Каждый раз, когда он оглядывался и видел бинты, у него сжималось сердце. Дома потрясенная карман никак не могла успокоиться и металась, не находя себе места, то впадая в истерику, то яростно кляня мужа за связь с преступным миром. Хью пытался ее успокоить, примирить родителей и развеять страхи младших братьев и сестер. Два дня спустя он отвез отца в офис в Красном Бархате и объявил, что отныне будет его телохранителем и водителем. Распахнув полу пиджака, он с гордостью показал отцу автоматический Ругер 45-го калибра. Улыбнувшись, насколько это позволяли бинты и швы, Лэнс спросил. «Умеешь им пользоваться?» «Конечно. Невин меня научил. Держи оружие наготове, ладно? И не пускай в ход без крайней необходимости. Сейчас это как раз тот самый случай, папа. Это мне решать». Лэнс был сыт происходящим по горло и знал, что пришло время уничтожить врага. Он отправил Невина из города, поручив переговорить с брокером, посредником с хорошими связями, способным найти киллера для любого заказа. Встретившись с ним в баре в Тьюпелло, он договорился об устранении Дасти Кромвеля за 20 тысяч долларов. Кто этот убийца, Невин не знал, да и не хотел знать. До того, как это произошло, Трое головорезов Дасти вошли в Фокси с бейсбольными битами и избили всех, кто находился внутри, включая двух вышибал, двух барменов, нескольких клиентов и официантку, пытавшуюся убежать. Они сломали все столы и стулья, разбили неоновые лампы, бутылки со спиртным и, казалось, уже были готовы прикончить одного или двух барменов, когда из кухни появился охранник и открыл огонь из пистолета один из головорезов выхватил свой и началась перестрелка под грохот которой нападавшие бросились к выходу охранник выскочил за ними на стоянку и продолжал стрелять пока не разрядил всю обойму пули с визгом впивались в стену здания и несколько припаркованных рядом автомобилей на помощь охраннику пришел вышибала показавшийся в дверях с залитым кровью лбом и пистолетом в руках Они запрыгнули в машину и погнались за головорезами, которые яростно отстреливались, опустив окна, а их машина, взвизгнув шинами, рванула с места происшествия. Перестрелка продолжилась на автостраде номер 90, где машины, виляя, продирались сквозь поток автомобилей, все водители испуганно пригибались, чтобы не попасть под перекрестный огонь когда пуля пробила лобовое стекло машины преследования охранник решил что пора прекратить безумие и свернул на стоянку охранника вышибала не знали что один из их выстрелов все же попал головорезу в шею и позже тот умер во время операции в больнице белокси где его оставили подельники а сами исчезли ничего удивительного что у погибшего отсутства улы бумажника и, бумажник, и удостоверения личности из пулями машину так и не нашли К счастью, в самом Фоксе никто не погиб, но семь человек были госпитализированы. В чудесный воскресный день, две недели спустя, Дасти прогуливался по пляжу, держась за руки со своей девушкой. Они были без обуви и наслаждались ласковым теплом песка. Он лениво потягивал из банки пива, последнее в своей жизни. С расстояния в 600 ярдов бывший армейский снайпер, известный как «Стрелок», занял позицию на втором этаже пляжного мотеля на другой стороне автострады номер 90. Прицелившись из надежной армейской винтовки «Логан» 45-го калибра, он нажал на спусковой крючок. Через миллисекунду пуля попала Дасти в правую щеку и снесла полголовы. Его девушка в ужасе закричала, к ней на помощь бросилась другая пара. К моменту прибытия полиции стрелок уже был на мосту через залив «Белокси», и направлялся в мобил. Смерть Кромвеля наделала много шума, и репортеры Галфкоуст Реджестер наконец проснулись и начали копать. В бандитских разборках погибли по меньшей мере четверо мужчин. Все они были связаны с организацией азартных игр, проституцией, а также продажей наркотиков. Все имели то или иное отношение к ночным клубам на Стрипе. Ходили слухи о других убийствах, а также избиениях и поджогах. Фетс Боуман мало что мог сказать журналистам, но заверил их, что его ведомство занимается расследованием самым активным образом. Как и все законопослушные граждане, Джесси Руди пристально следил за развитием событий в криминальном мире и мало чего ждал от расследований. С одной стороны, его огорчало, что Рекс Дубисон топтался на месте, но с другой... Он втайне радовался отсутствию интереса окружного прокурора к поиску виновных. Проводя свою следующую кампанию, он обязательно обратит внимание избирателей на явное нежелание соперника обуздать преступные группировки. Эскалация насилия только поможет Джесси идти к цели. Люди были недовольны и хотели действий. Однако в события невообразимым образом вмешалась природа, остановившая убийство. Ураган смел с лица земли ночные клубы на стрипе и большую часть Билокси и нанес сокрушительный удар не только по ночной жизни, но и по всей деловой активности на побережье. Однако он привел к тому, что окружным прокурором все-таки избрали Джесси Руди.